Глава седьмая. Как же приятно откисать в ванне умиротворяющий, приглушенный бирюзовый свет, бурлящая от пузырьков водичка, ароматная пена. Такое блаженство смыть с себя весь этот тяжелый слой грязи и усталости. Мм, шрам на груди, будто бы стал меньше, или все потому, что я тёр его от крови. Теперь из-за клетки рёбер я мог различить едва уловимое свечение. Странно, как Алиса его разглядела. Впрочем, она кукла, а не человек, так что обо всех ее способностях даже и я не знаю. Там что-то вроде души, привязанной контрактом к гамункулу. Сложная демонология. Я в ней не силен. С одной стороны, Честно, и особо не представляю, зачем она мне прислуживает. С другой служанкой из нее откровенно посредственная, с готовкой еще более-менее, а вот стирка, глажка у нас только по праздникам, и то, когда Вика начинает орать. Вика – это младшая сестра, если что. Эта пигалица редко бывает дома, но когда бывает, начинает тиранить и гонять нас по дому, заставляя убираться». Я опустился под воду по самые ноздри. Зараза, она же скоро приедет. Что-то мне нехорошо от этой мысли, и голова как-то сразу разболелась, ожидая Тумаков. Ай, ладно, буду разгребать проблемы по мере их поступления. Я вынырнул, сложил мокрые пятки на бортик и достал телефон. Так, что у нас там новенького? О, может, про меня что пишут? Я проскролил новостную ленту и Не, одной строкой только про убийство, про меня вообще никакой информации. Надо бы наведаться в глотку, вдруг чего вспомню, или Атари подсобит в расследовании, конечно, если меня туда пустят. После чего я кликнул на приложение ОХО, дабы в очередной раз посмотреть статистику и приуныть со своего нулевого рейтинга охотника на демонов. Тут и вкладка «Заказы», маняще обновляется, требуя закрыть новые разломы. Санкционированные, разумеется, открытые или фамильярами, или с помощью ключ-артефактов. В дикие, вызванные безумием мага или порывом хрен кто пустит, потому что степень угрозы заранее неизвестна. Вход заказан только топ-гильдии или имперским карателем. Остальных просят подглядывать в замочную скважину. На вершине рейтинга находился Болин, черный ратник Ростовых, глава спецотряда «Шквал», опаснейший тип с золотыми глазами и чертовски стильным доспехи из адского стекла. Говорят, оно усиливает мощь огненной магии в несколько раз. Ну, я видел огненный вихрь от... Болины, хочу сказать да, такой и город может поделить на ноль, и фиг его кто остановит? Текущий счет бойца 9 миллионов двести пятьдесят триста сорок четыре. Девять миллионов. Это вообще легально? Мне вновь взгрустнулось, когда в верхнем углу экрана висел мой рейд фантом. Текущий счет ноль. Мде, вот однажды, и не в своих влажных мечтах, я ворвусь в топ. Я пролистал вниз, пробегаясь взглядом по нарезкам клипов с зачистки. Увидел заметку про артефакты, порыскал там, вводя запросы так и эдак, но никакой информации о своем сердце не нашел. Было сердце дракона, но это какой-то мудовый артефакт, позволяющий плеваться огнем и пердеть серый. Кому он нужен, ума не приложу. Так что вопрос, что за уникальная штуковина во мне и кто ее в меня засунул, остается открытым. Листаю дальше и свободной рукой «Подливаю еще пенки. Я хочу полежать подольше, я заслужил. Надо бы чего посмотреть, и тут как раз загорается значок прямой трансляции у Эктора. Этот хоть и находился в конце первой десятки рейтинга, зато не принадлежал ни одной гильдии. Чисто одиночка, закрывающий разломы по ключам» иногда промышляющей охотой за головами. Но такое он редко стримит, только на закрытом канале. Вход туда дорогой, но я глядел сливы и, скажем так, стать целью Эктора мне бы не хотелось. Я тыкнул на видео, посреди экрана наполовину утопающего в чате показалась довольная рожа Эктора. Нижняя часть лица скрыта клыкастой маской. Взгерошенные волосы. В ушах звенят серги-артефакты. Глаза весело мерцают фиолетовым светом. На нем не было никакой защиты. Только черно-сиреневые худи, рюкзак и два клинка за спиной на магнитной подушке. Мировой чел. «Я! Здорово, Экторат!» Он так называет своих зрителей. «Всех обнял, приподнял. Как ваши дела, чатик?» «И я, вижу, все пучком. Вот решил постримить. Тот как раз ключик оранга попался, прикиньте. Думаю, покажу находку своему экторату. Зацените, какая херовина!» Стример показал в руке красный кристаллик, облепленный чешуей. «Я вообще балдею! Короче, сегодня будем летать!» на двух катанах. Да, чуваки, я обещал вам показать клыки Бальтазара на прошлом стриме, и вот они. Ща пойдут шинковать уродов из разлома. А так все по стандарту, Экторат. Делаем ставочки, за сколько закрою разлом. Кто угадал, тому халявная подписка на мой вип-чатик. Проходим соло с эликсиром на скорость. Ну, мало ли там какая ебанина выскочит. Все же помните в начале года, когда шли чистить разлом? Там собака мне ногу чуть не отгрызла. Сраная шавка. О, я, кстати, мерч еще потом разыграю с ее башкой. Ха -ха. Ее типа мои коллеги из Хой-Хой Тим сделали. Эксклюзив, ёпта Короче, подписывайтесь, ставьте лайк, косики и... «Погнали!» Он прицепил камеру к лямке рюкзака, немного потоптался, окидывая местность взглядом. «Какой-то заброшенный завод в районе Винтербурга. Там еще не встало солнце. Эктор разломил ключ. В воздухе пошли колебания, закручиваясь в воронку, Мелькнули красные вспышки молний, затем врата в бездну раскрылись, распространяя скверну по ржавым арматурам, торчащим из ломаного бетона. Далее резкий рывок внутрь. Кадр заребил, связь начала прерываться. Так происходило постоянно, но переживать в чате от этого меньше не стали. Эктор вынул два клинка, сияющих ядовитым светом, Я читал в его блоке, что это С-ранговые клинки, по стоимости примерно как хорошая яхта. Сходу в него полетел электрический шар. Он ускользнул в сторону, в два прыжка преодолел расстояние до стрелка, тощего магога с оплавленной мордой и на лету срубил ему башку. — Алло, той какой-то, ва! Он пнул отрубленную голову, как футбольный мяч, а потом он повернулся лицом к горизонту. Ля, Цените, какая крепость! За развалинами, которые были отражением завода, в самом деле высился небольшой укрепленный форт из серого камня, построенный в ребрах драконьего скелета, окруженный катапультами и баллистами. Фо, Ну, походу, мы тут надолго, ребята!» «Одни жадные уроды!» — он указал на труп. «Не поделили что то с типами из верхушки жадности!» На горизонте шел толстяк с гигантской, украшенной драгоценностями дубиной. В шелках и из его набитого живота высыпались золотые монеты. «О, смотри, это горгон! Чё, не то? Это точно горгон! Чел, ты чё, руфлишь?» Аватар Мамона в раз десять больше. Я его в соло хрен затащу. Да и на редкость сильная сволочь. Да как нет то? Бля, модеры, забаньте этого Дауна. Без негатива. Хм, ну чё, гомо А там и в сокровищницу забурим, поглядим чё кого. Я приготовился к настоящей мясорубке, особенно после того, как Эктор швырнул катану и телепортировался к ней, как заправский ниндзя. — Дрочишь, небось? — спросил вкрадчивый голос над духом. Да ёптыть! Я чуть не выронил телефон, панически им жонглируя, расплескав, конечно же, воду и пену и едва не вывалившись из ванны, потом встал во весь рост, прикрывая телефоном причиндалы. — Какого хрена, чел? Меня такие внезапные визиты откровенно пугают. Тебя стучать не учили? Я посмотрел на атаре, потом на закрытую дверь. Хотя, знаешь, не надо стучать, я не хочу, чтобы у меня дом развалился. Славно, улыбнулся призрак. Ты не говорил, что у тебя есть сестра? Откуда ты знаешь? Погоди-ка, она что, приехала? У меня чуть глаза не выпали от такой новости. «Нет, но Алиса говорила с ней по телефону. Сказала, будет вечером». «А-а-а! Где, говоришь, твой замок находится? Мы можем там перекантоваться». «В Британии. И я уже не уверен, что он цел. Тысяча лет прошла». «Ну все, мне хана. Если Вика узнает, что я завалил экзамен, она меня в этой ванне утопит. Казалось бы, день не может стать еще хуже». Не может, ведь впереди еще вечер. Из чистого напялил джогеры, кроссовки и черный худи с фиолетовым отворотом и эмблемкой Эктората, молнией, рассекающий череп. Я фанат Эктора, потому у меня есть пара десятков его мертвых шмоток. Также я ухитрился найти беспроводные наушники. Приятно, когда... Тебя сопровождает повсюду музыка, а не бубнёж золотого привидения. Я спустился на первый этаж и первым делом заскочил на кухню. Хм, нет запаха пали, мясо не подгорело, что ли. Очень необычно. Наверное, Алиса его попросту побоялась пережарить, и потому на тарелке в столовой, что находится в соседней комнате сейчас, красуется полусырой стейк. Идеальный вариант. Может... Стоит почаще лупить гопников, обирать их и жить себе на такое пособие. Вариант не самый худший. Лучше ночевки под мостом и консервов из помойки. Заглянул в холодильник, почесывая босым носком ляжку. чет не густо, алкоголя совсем не осталось. А так бы пивка со стейком залить, зато пара бутылочек сока осталось. Что... «В принципе, пойдет. Пора переходить на здоровое питание. Если все пойдет как по маслу, то мне надо поднабрать форму. Я и так в целом не дрыщ. Рельеф есть, по морде дать могу, но вот по эхосам лазить как-то сыкотно. Там нужно быть на совсем ином уровне». Помимо сока также вытащил овощей, какие Алиса не успела нашинковать на салат – И замутил недурственный сэндвич. Все же у меня талант готовки. Приправить мазиком и вообще порядок. Во время готовки мне всегда хочется танцевать. А тут еще и любимая группа Devil Liston Blues заиграла. Солнышко приятно светит через окно. Кайф! Ощущение, будто жизнь налаживается. У тебя инсульт, или ты правда так танцуешь? Раздался вездесущий голос. А нет, я погорячился. Нифига не налаживается. Бросив ножик в раковину и закусив бутер, я отправился в столовую, не обращая внимания на призрака. Вкусно пахнет. Пережевывая сэндвич. Я отвесил комплимент девушке. «Прифофыся! Мефти пайфим!» «Благодарю, молодой господин!» Хотя она и не подала виду, но ей было приятно услышать от меня эти слова. «Я слыфал!» Не, так говорить решительно невозможно. В итоге запил соком сухой ком. «Вика сегодня приезжает, да?» «Все верно. Хотела к обеду». Но боится, что не успеет. Надеюсь, она и к Новому году не успеет. Я уселся за длинный стол, персон на двадцать. Куда такой сейчас, ума не приложу. Выставить объявление и продать его к не матери, что ли? Впрочем, сейчас это не важно, пока все мое внимание приковано к лучшему блюду на свете. Я поперчил, посолил едва поджаренное мясо с кровью, полил ткимали и отпилил ножиком сочащийся кусок и закинул в рот. Боже, какое наслаждение! У меня аж глаза прикрылись! Давненько я такой вкуснятины не ел! Молодой господин, вы обещали рассказать, что с вами случилось! Девушка не притронулась к еде и взгляда с меня не сводила. Ну, с чего бы начать? начни с самого лучшего», — подсказал Атари, — «с меня», — и я начал рассказ. Алиса расспрашивала меня о моих похождениях, а я отвечал как есть. И про караоке, где я точно набрал 94 балла, к сожалению, это все воспоминания, И про пробитую голову, и про артефакт вместо сердца, и, конечно же, про десерт, про призрачного рыцаря в золотых доспехах. ⁇ Молодой господин! ⁇⁇ настороженно заговорила Алиса. А ваш новый друг с нами в одной комнате? ⁇ Да, я поймал ее озабоченный взгляд и поспешил добавить. И он невоображаемый. Хорошо, девушка встала из-за стола, вызову врача. Не надо врача, эй, сядь на место, приказал я, все нормально, видишь? Голова цела, рано как не бывало. И тут мне пришла мысль, тупая, конечно, но я докажу тебе, смотри. Я взял нож и провел им по ладони, не сильно, но так, чтобы пошла кровь, Девушка вскочила с места, хватая салфетку. «Молодой господин!» «Смотри внимательно!» — хмыкнул я. «Атари, твой ход?» «Эх, мог бы и вилку в глаз себе воткнуть! Чего стесняться?» Рыцарь вздохнул, и я почувствовал, как тепло крови сменяется теплом дара лечения. И рано затягивается в считанные секунды. Регенерация, детка. Поразительно! Алиса вертела мою ладонь и так, и так, и никак не могла понять, в чем фокус. У вас пробудился дар? Нет, это все Атари. Он есть, правда? Нет, я не ушибленный на голову. Нет, ну, как бы ушибленный. Есть зафиксированный сотряс. Так, я себя все глубже закапываю. Пора прекращать. Говорю уже, выглядит, как золотой рыцарь, где-то в полтора раза выше тебя, такой, знаешь, карикатурный паладин, родом из Британии. Рыцарь сел справа от меня, Алиса слева. «Ваше сердце! Оно как долго будет функционировать? Вы ведь внезапно не умрете? Минуты через четыре...» У меня задергался глаз. Нет, не дождетесь, Атарий, я же не умру сейчас же, да? Я даже не знаю, призрак беззвучно барабанил пальцами по столу. Может, четыре, может, две. По настроению сказал, что жить мне еще «И жить до старости лет!» — Кисло улыбнулся я, переводя его издевки. «Ваш Атари может быть духом одного из легенд у семи рыцарях круглого стола!» — предположила Алиса. «Семи?» — изумленно вскинул бровь Атари. «Их разве не больше было? Двенадцать, например?» Алиса, уж рыцаря с дурацким именем я бы точно запомнил. Ты договоришься? Оскалился призрак. Атария, у нас даже дети знают, что рыцарей было семь во главе с королем Ланселотом. Я принялся загибать пальцы. Его правая рука Мордред, сэр Кей. «Сэр Гавейн, сэр Тристан, сэр Персиваль и мятежник Галахат!» «Вот как!» — прошептал Атари и задумчиво уставился в потолок. У него на лице будто застыла глубокая вековая печаль. «Интересная складывается история!» просто если в твоем детстве звучали другие легенды. Но факт остается фактом. История, чтобы ее благодаря им и силе играли в нашем мире стало много одаренных. Вот как у нас в Российской империи. Мы даже одно время была союзником Британской империи. Но сейчас мы, скорее, не очень дружим. Так, в состоянии холодной войны. А что касается легенд... Некоторые живы до сих пор, например, император Александр. Это инквизиция сэра Персиваля. Крутецкий мужик, надо признать. дай! дай рыцарь смерил меня тяжелым взглядом. Будем делать из тебя настоящего боевого мага, чтобы эти твои рыцари круглого стола вытащили. В казались жалкими червями у твоих ног. И когда придет время, ты раздавишь их без капли сожаления. Воу, полегче!» — я отхлебнул яблочного сока из бокала. «Не заводись так!» «Ожевывай в темпе!» Аура рыцаря угрожающе потемнела. И покажи, где ты проводил ритуал призыва. Ладно, ладно, — сдался я под натиском. Пойдем, раз тебе так не имется. Молодой господин, куда вы? В подвал, Алиса, в подвал. Да, в тот самый, от которого ты забрала у меня ключи. Так, будь добра, отдай. Там не прибрано. Ключи. Процедил я с натянутой улыбкой. «Пожалуйста!» «Хорошо, только не забудьте вернуть!» Алиса протянула увесистое кольцо с карточками и родовой перстень. «И не заглядывайте в кладовую, пожалуйста!» «И не планировал!» – удивился я. «Нам же не понадобятся метелки и швабры!» – обратился Катария. «Не понадобится!» Ступеньки надсадно стонали, и явно не от возбуждения. Я ступал осторожно, придерживаясь стены, чтобы в случае чего не провалиться, а то потом и отаре костей не соберет. — Очаровательное местечко, напоминает казематы, в которых мы с тобой познакомились. Неудивительно, что тебе там было уютно. — Почему бы тебе не заткнуться для разнообразия? — шикнул я, перехватывая телефон с включенным фонариком поудобнее, когда нога ступила на твердую поверхность пола. Минуя темные, заросшие мхом коридоры подземелья, Мы остановились возле плотной двери. По всей видимости, она тут еще раньше, чем особняк построили. Вокруг квадратного замка красовались рунические надписи. Вроде демонский язык круга зависти. Но я из него знаю только два слова, и те матерные. Открыть такой замок можно лишь родовой печатью. Я достал печать... На вид обычное кольцо с гербом, но с хитрой приблудой. Во-первых, подсвечивает твой тип маны, то есть к какому виду магии у тебя склонность. Во-вторых, служит универсальным ключом к родовым сокровищницам и эхосам. Нажав на уголок печати, я почувствовал укол. Перстень напитался моей кровью и герб. Засиял ярче, после чего я приложил печать к замку. Символы вокруг него загорелись зеленым пламенем, расшифровываясь и складываясь в девиз нашего рода «Возвышаюсь, когда погибаю». Странный девиз, конечно, вроде как «Мой...» Прапрадед был героем и на волевых затащил какое-то сражение с демонами. Короче, после своей смерти он реально поднял наш род с одной истории, которую я сейчас старательно закапываю обратно. Замок исчез, створки двери открылись, пуская нас в небольшой зал. На полу красовался круг призыва, на жертвенном алтаре, Не было живого места от пятен старой крови, как и костей животных с вырезанными на них символами на разных языках бездны, сложенных аккуратной горкой, у стеллажа со свечами и алхимическими препаратами. Нус, добро пожаловать в мой маленький мир разбитых надежд! Я уселся на алтарь, прижимаясь спиной к гравюре сэракея. — Да, я думал, дом только снаружи плох. — Этому место триста лет. Что ты тут ожидал увидеть? Плазменный телевизор и бассейн с мини-баром? — Было бы неплохо. — Зануда! Я проследил взгляд Атари и задал вопрос. Кстати, а ты не знаешь, почему сэра Кея всегда изображают в полных доспехах? «Что в твоих сказках про это говорят?» Атари отлепил взгляд от рисунка и перевел на меня. «Этого идиота дракон поджарил. Доспех расплавился и прикипел к телу. Жесть!» — представил я, хоть и на йоту не поверил. «Хм, жесть!» «Жесть то, как от него смердило!» — хмыкнул рыцарь. «Он ведь даже портки потом снять не мог. Омылся только в речке». «Мерзость какая! Э, ладно. Так в чем наш план?» — спросил я немного, нервничая. «Наверное, и сердце бы у меня сейчас колотилось, как бешеное, будь оно на месте». Они хрен знает у кого. Надеюсь, его никто не сожрал. Подготовить все для ритуала. Я уже сто раз так делал. Сделаешь, сто первый. Атаре был неумолим. Эх, эх, эх душнила. Возни часа на два. Свечи расставить правильно, Обновить контур призывного круга, Разложить книгу на алтаре И окропить собственной кровью, Наполнить помещение благовониями И выставить кости с письменами по краям, А также ритуальный нож, Когда демон передаст свою энергию, ему необходимо предоставить дар плоти, короче, разлить свою кровь. Ну, там, ладошку порезать, тем самым связав себя с миром бездны и уже черпать оттуда энергию для колдовства. Главное не увлекаться, а то поместье превратится в филиал ада. «Помести кости в центр!» — велел Атари. «Тащи все, что есть, даже без рун!» «Это шутка такая? Я же поломаю логику призыва, хотя смысл спорить с этим привидением, пусть сам убедится, что ничего из этого не выйдет. Чисто из вредности буду ему потакать, чтобы потом ткнуть его носом и сказать «Я же говорил!» «Доволен?» Несколько запыхавшись, Я вытер руки о штаны, когда все сделал. «Можно приступать? Мне бы низкоранговую сволочь какую для контракта, и я уже счастлив буду». «Нет, провернем кое-что иного толка. Бери нож и садись на алтарь». «Эхей!» Я сделал шаг назад. «Погоди-ка, ты хочешь принести в жертву меня?» «Я на такое не подписывался, не «Так нужно, садись на грёбаный алтарь!» «Ты же меня грохнешь, подлая скотина! Я так и знал! По-любому придумал какой-то идиотский ритуал, чтобы, не знаю, захватить мое тело!» «Не зле меня, парень!» Атаре рывком вселился в мое тело, перехватывая полный контроль, несмотря на мое сопротивление, и походкой ржавого экзокостюма побрел к алтарю. «Алиса, на помощь!» «Огомонись!» Атари захлопнул мне рот и усадил на холодный камень. Мне стало по-настоящему страшно, Хоть все и походило на сюр. Этот псевдоблагородный гандон Меня околдовал. Поигрался, как с куклой Вуду, И теперь убьет на потеху чертям Из преисподней. Вот и все. Кончилась жизнь Виконта. Жил грешно, умер смешно а этот сраный неприбранный подвал станет моей могилой я не буду призывать мелочевку дабы открыть врата голос духа зазвучал у меня в голове спокойно, почти умиротворяюще я вытащу из бездны фамильяра у вас не будет равнозначного контракта. Он будет твоим слугой. — Стой! — по мне пробежал холодок. — Подобный трюк могут проворачивать только архимаги, да и то не все. — А я и не все, — сверкнул с золотой радужкой вознесенного призрак добро пожаловать. «В высшую лигу, Артем!» Рыцарь схватил нож и всадил мне в сердце.